Русская народная сказка «Кот и лиса». Жил-был мужик. У него был кот. Только такой шкодливый, что беда. Надоел он мужику. Вот мужик думал-думал, взял кота, посадил в мешок, завязал и понес в лес. Принес и бросил его в лесу. Пускай пропадает. Кот ходил-ходил и набрел на избушку, в которой лесник жил. Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть, пойдет поле лесу птичек да мышей ловить. Наестся досыта и опять на чердак. И горе ему мало. Вот однажды пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и девица. Сколько лет живу в лесу, а такого зверя не видала. Поклонилась коту и спрашивает. Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Каким случаем сюда зашел и как тебя по имени величать? Кот вскинул шерсть свою и говорит. Я из сибирских лесов прислан к вам бурмистром, а зовут меня Котофей Иванович. «Ах, Котофей Иванович, — говорит лиса, — не знала про тебя, не ведала. Ну, пойдем же ко мне в гости!» Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала подчивать разной дичью. А сама выспрашивает, «Что, Катофей Иванович, женат ты али холостой?» «Холостой, — «Холостой, говорит кот, — и я лисица-девица!» «Возьми меня замуж!» Кот согласился, и начался у них пир до веселья. На другой день отправилась лиса добывать припасов, чтобы было чем с молодым мужем жить, а кот остался дома. Бежит лиса, а навстречу ей попадается волк. И начал с ней заигрывать. «Где ты, кума, пропадала? Мы все норы обыскали, а тебя не видали!» Пусти, дурак, что заигрываешь? Я прежде была лисицей девица а теперь замужняя женщина. За кого ты вышла, Елизавета Ивановна? Разве ты не слыхал, что к нам из сибирских лесов прислан бурмистр Котофей Иванович? Я теперь бурмистрова жена. Нет, не слыхал, Елизавета Ивановна. А как бы на него посмотреть? Ой, Котофей Иванович у меня такой сердитый, коли кто не по нём сейчас съест. Ты смотри, приготовь барана, да принеси к нему на поклон. Барана-то положи, а сам схоронись, чтобы он тебя не увидел, а то брать туго придётся. Волк побежал за бараном. Идёт лиса, а навстречу ей медведь. И стал с ней заигрывать. Ты что, дурак, косолапый мишк, трогаешь меня? Я прежде была лисица-девица, а теперь замужняя жена. За кого ж ты вышла, Елизавета Ивановна? А который прислан к нам из сибирских лесов бурмистром, зовут Котофей Иванович. За него и вышла. Нельзя ли посмотреть его, Елизавета Ивановна? Ой, Котофей Иванович у меня такой сердитый. «Коли кто не по нем, сейчас съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Волк-барана хочет принести. Да смотри, быка-то положи, а сам схоронись, чтоб Котофей Иванович тебя не увидел, а то, брат, туго придется». Медведь потащился за быком. Принес волк-барана, ободрал шкуру и стоит в раздумье. Смотрит, медведь лезет с быку Здравствуй, брат Михаил Иванович. Здравствуй, брат Ливон. Что, не видал лисицы с мужем? Нет, брат, давно дожидаю. Ступай, зови. Не, не пойду, Михаил Иванович, сам иди. Ты послемилей меня. Нет, брат Ливон, и я не пойду. Вдруг... Откуда ни возьмись, бежит заяц. Медведь как крикнет на него. «Поди-ка сюда, косой черт!» Заяц испугался и прибежал. «Ну что косой пострел? Знаешь, где живет лисица?» «Знаю, Михаил Иванович». «Ступай же скорее, да скажи ей, что Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем давно уж готовы, ждут тебя где с мужем, хотят поклониться баранам до да быком». Заяц спустился к лисе всю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы спрятаться. Медведь говорит, я полезу на сосну. А мне что же делать? Я куда денусь? – спрашивает волк. Ведь я на дерево ни за что не взберусь. Михаил Иванович, схорони, пожалуйста, куда-нибудь, помоги, горю. Медведь положил его в кусты и завалил сухими листьями, а сам залез на сосну на самую макушку и поглядывает, не идет ли катафей с лесою. Заяц, между тем, прибежал к лисиной норе, постучался и говорит. «Михаил Иванович с братом Ливоном Ивановичем прислали сказать, что они давно готовы, ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да бараном». «Ступай, косой, сейчас будем». Вот идет кот с лисицею. Медведь увидел их и говорит волку, «Ну, брат Ливон Иванович, идет леса с мужем, какой же он маленький!» Пришёл кот и сейчас же бросился на быка, шерсть на нем взъерошилась, и он начал рвать мясо зубами и лапой мясом, мурчит, будто сердится, «мало, мало», а медведь говорит, «невелик, да прожорист, нам четверым не съесть, а ему одному мало, пожалуй, до нас доберется». Захотелось волку посмотреть на Котофея Ивановича, да сквозь листья не видать, и начал он прокапывать над глазами листья. А кот услыхал, что лист шевелится, подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо в волку в морду вцепился когтями. Волк вскочил, да давай бог ноги, и был таков. А кот сам испугался и бросился прямо на дерево, где медведь сидел. Ну, думает медведь, Увидал меня. Слезть-то некогда, Вот он и положился на божью волю, Да как шмякнется с дерева о землю, Все печенки отбил, вскочил, добежать. А лисица вслед кричит, Вот он вам задаст, погодите! С той поры все звери Стали кота бояться. А кот с лисой запаслись На целую зиму мясом И стали себе жить да поживать. И теперь живут «Хлеб жуют».